Глава третья Не могу понять, что же случилось. В голове какая-то каша из странных мыслей или непонятных, а главное, чужих воспоминаний, и творится все тот же ненормальный и бредовый сумбур. Не могу сосредоточиться ни на одной мысли, Не могу не то что сосредоточиться, а даже уловить ее. Однако при этом все перекрывает ощущение нарастающей угрозы и с каждым мгновением все усиливающееся чувство опасности. И они не уходят, а только накаляются, раздражаются, заставляют мой разум начать действовать. Я прислушиваюсь к себе. Да, Именно опасность и угроза моей жизни заставили меня очнуться и вытолкнуть себя из того забвения, в котором я пребывал. Но больше я не ощущаю ничего, абсолютно ничего, и это странно. Раньше ничего подобного со мной не происходило. Я всегда мог осознать себя, отделить свое сознание от окружающего и и никогда не задавался вопросом, а существую ли я. Принцип мыслью значит существую» был всегда основным приоритетом в моей больной голове. И поэтому сейчас, когда я не мог отделить себя от того хаоса, что творился в моем сознании, я растерялся. Вернее, не так. Я понял, что просто так мне не разобраться с этим. И тогда я стал делать то, к чему привык за свои недолгие 24 года жизни. Счет, транс и неожиданное место уже привычного состояния покоя и отрешенности появляется нечто новое. Во-первых, я понял, что окружал меня вовсе не хаос, Просто я, смотря на все это, несколько под иным углом, как бы изнутри. И как результат, я не видел картину в целом. А как оказалось, все тут вполне упорядочено, только вот выглядит несколько не то, что необычно, а как бы неестественно. Или будет правильнее сказать, все это похоже на творение безумного гения-абстракциониста. Или... И я удивленно посмотрел на тот образ, что сейчас стоял передо мной в сознании. Это похоже на творение, созданное кем-то отличным, очень отличным от человека. Кем-то, кто мыслит не так, как мы, мыслит совершенно иными категориями. Но это странное творение было идеально и гармонично подогнано. Только сейчас... Рассматривая его с некоторого воображаемого расстояния, я понял это. Но что это? Странные, темное аморфное облако, уже виденные мною однажды, сейчас приобрело чертание какого-то фантасмагорического переплетения жгутов и линий, отдаленно напоминающих необычное внеземное создание, существо, животное. И его глаза светились странным и таким знакомым мне светом, светом моего сознания, того сознания, что я пытался когда-то укрыть, заместив его тьмой, вакуумом космоса. И тут был примерно тот же вариант, но теперь мое сознание скрывалось внутри этого непонятного, внешнего защитного кокона из тьмы и ночи, принявшего форму, какого-то странного монстра. Но главное, теперь я понял, это все еще я. И если я хочу остаться самим собою и дальше, то жизненно необходимо заставить свое сознание, как и сейчас, доминировать над пустотой внутри меня и зверем во мне. А для этого нужно закрепить его, создать какой-то якорь, позволяющий мне удержаться на поверхности, И тут до меня дошло. А зачем мне вообще какой-то якорь, если мое осознание себя и есть та тонкая сломинка, за которой я стараюсь удержаться изо всех сил? Мое «я» и есть тот самый якорь, что не дал мне исчезнуть. Не знаю, как так произошло, но оно сумело так вырасти и вплестись ту виртуальную структуру из зверя, тьмы и меня самого, чтобы из него все это просто развалится на части. Получается так, что не нужно ничего удерживать, а просто знать, я это и есть я, такой, каким я стал. Один раз мне пришлось уже сделать нечто подобное, принять свою новую жизнь и свою новую судьбу, но тогда меня спас Мой возраст и темы и странности, что достались мне в наследство после того случая. Значит, и сейчас мне они помогут. Я Сергей Николаевич Мороз, или, как называли меня все знакомые, Серый. Счет Транс. И я проваливаюсь еще глубже в свое странное состояние отчуждения. В прошлый раз это дало мне время. Время для анализа и понимания того, что нужно сделать. Время, которое позволило, как я теперь догадываюсь, слепить из моего сознания это невообразимое нечто, перевоплотившееся в мое «я» и, похоже, сумевшее его защитить и уберечь. — Ну и параллельно оно выполнило то, для чего и было разработано этими непонятными аграфами, сделала из меня этого идеально подходящего мне зверя из смеси каких-то матриц, которые сумели уберечь не только моё сознание, но, как я чувствую, и моё тело. Но что теперь? И наконец я обращаю внимание на то, что и сейчас всё выглядит несколько по-иному. В прошлый раз я ощущал только замедление времени, видел замерзшую картинку происходящего вокруг и чувствовал тот странный, полумеханический и модулируемый голос в моем сознании, который, казалось, рассуждал и разговаривал сам с собой. Сейчас все было не так. Время замедлилось, но, кажется, оно растянулось еще больше. Некое... Мое личное субъективное восприятие реальности, окружающей меня. Дальше. Картинка присутствовала, но несколько иная. Не те живые образы, что я видел в прошлый раз. Нет. Она казалась будто начерченной, нарисованной, трехмерной. С убранными в большинстве случаев цветными деталями. Хотя о чем это я? Детализация, наоборот, возросла многократно но именно из-за того, что был убран некий поверхностный слой, отвлекающий мое внимание. Кроме этого, цвета были убраны не полностью, но, как мне кажется, они совершенно не соответствовали реальности. Это в моем сознании, или где там это происходит, картинка преобразовывалась именно таким образом, что текущая цветовая палитра, даже на мой непросвещенный взгляд, соответствовала некоему, не слишком понятному мне цветовому шаблону. Унифицированная схема цветовой маркировки степеней угрозы, исходящая от объекта контроля, а также поиска обозначение обозначения на отображаемой структурной модели критических зон и зон с наибольшей степенью уязвимости, переход на данную цветовую схему – «Восприятие происходит автоматически при переходе в боевой режим функционирования. Схема предназначена для увеличения скорости восприятия, реагирования и анализа оператора, находящегося в боевом режиме». Промелькнуло в моем сознании. «Это чего?» «Голос похож на тот, что я слышал в последние мгновения перед тем, как отключился. Но тогда не было столь подробного ответа на мои вопросы». Тогда мне казалось, что он ну, вообще не замечает моего существования. Сейчас же эта информация выдана на сформулированный и явно заданный, правда, самому себе вопрос. Вернее, не так. Мне нужно было разъяснение, почему так произошло, и оно у меня появилось. Это первая ниточка, что уже неплохо. Ну да ладно. Дальше анализирую свое нынешнее состояние. Вроде бы ничего не замечаю. Темнота, какие-то структурные контуры, заменившие обычное зрение, ничего больше. Но что-то не так, что-то не дает успокоиться, и это что-то. То самое ощущение угрозы, которое усиливается с каждым мгновением. Осматриваясь, стараюсь понять, что же заставляет меня чувствовать угрозу, «Вернее, не так. Стараюсь понять, ощутить, почувствовать. Не опять ничего. Хотя нет. Что это? Странная пульсирующая точка. И как я мог не обратить на нее внимания? тянусь к ней, пытаясь понять, рассмотреть, что же это такое. И вдруг слышу. Команда на подключении виртуального интерфейса выполнена. И вот тот-то мир расцвел действительно» необычным сочетанием красок. Опять не так. Он превратился в монитор какого-то супернавороченного компьютера. Только какой-то странный, необычный монитор, трехмерный, объемный и разместившийся в моем сознании. И я что, компьютер? Мое сознание поместили в какую-то машину или сделали с ним что-то подобное? или наоборот, не только с сознанием, но и со мной. Теперь я киборг? Какой-нибудь аналог робота-полицейского? Надеюсь, только я не стал чем-то наподобие головы профессора Доуэля. Что-то мне не очень нравится перспектива лежать в какой-нибудь пробирке на столе очередного гения от науки. Последняя мысль меня несколько развеселила и отрезила. Как минимум свое тело я чувствовал, Хоть и не видел его, значит, уже не бросся голова. Правда, есть такое понятие, как фантомные боли, но пока забудем о нем и отбросим в сторону. И исходим из того, что тело у меня хоть какое-то оно есть. В идеале оно мое, ну, то самое, к какому я уже привык. На тут загадывать пока не выберусь и не разберусь, что к чему не приходится». А сейчас, если быть до конца объективным, то я вообще ничего не видел, кроме окружающей меня темноты и той структурной картинки, что была до этого момента в моем создании. Теперь-то стало несколько поинтересней. Картинке прибавился какой-то интерфейс управления, и вот здесь... В одном из окошек, прямо-таки вбиваясь в мое сознание, мелькал и кричал о себе, постоянно пульсирующая красным цветом надпись. Я бы хотел сказать, что на неизвестном мне языке, однако, вполне быстро смог прочитать ее. И именно прочитать и понять, а не догадаться. Опасность, уровень опасности превышает 110 единиц. Степень угрозы жизни оператора максимальная. Немедленно покинуть зону поражения. Провести анализ и разведку окружающего пространства. Да, на автомате соглашаюсь я. Сканирование выполнено, виртуальная модель выстроена. И вдруг вместо той темноты, что окружала меня мгновение назад, появляется какая-то непонятная то ли капсула, то ли технологическая ниша, то ли какой-то футуристический гроб. Но зато теперь я прекрасно вижу что лежу в нем и что самое любопытное та трехмерная структурная картинка, что я видел вначале на фоне все поглощающей темноты, сейчас органично вписалась в созданную этим странным интерфейсом модель, хотя я, конечно, понимаю, что делает это не сам интерфейс, а то, чем он управляет. Нейросеть классов товар один модель прототип. Ну? «Вот ответ на мой вопрос», — подумал я. «Что это за интерфейс и с чем он связан?» «Интерфейс какой-то нейросети». Ха, «Практически все понятно. Сарказм никогда не был моей сильной стороной. А так, умел бы смеяться, рассмеялся бы своей шутке. В кои-то веки сумел сострить. Откинем пока предположение, что я в гробу. Значит, это какой-то агрегат». «Блин, есть причины у меня не любить разные механические штуки и моменты нахождения в них. Ну да ладно, сейчас не до фобий. «Что это?» «Автономный медицинский модуль «Автодок-32», производство «Звездное Содружество Независимых Государств», Империи Агар. поколение оборудования «3», модификация «Вторая версия». «Тупею с каждым мгновением». Раньше нужно было спросить, — понял я, услышав ответ. И поэтому сразу спросил. Цель моего нахождения тут. Но не просто же так меня засунули в этот медицинский модуль. Может, кто-то меня хочет вылечить? Правда, это вряд ли, с учетом всего того, что я слышал о трансплантации органов и вспомнил о доброжелательности местного контингента. И особенно нет никакого доверия, версии моего лечения, с учетом того чувства опасности, что меня сопровождало, во время нахождения тут. Провожу сканирование. Сканирование не выявило результатов. Необходимо подключение к интерфейсу медицинского модуля. Произвести? Давай, делай, что нужно. Соглашаюсь я. А какие есть варианты? Умирать в третий раз как-то уже и не улыбается, да и не смешно. Так что поборемся, коли есть такая возможность. Подключение установлено. Сканирую рабочие параметры установки. Параметры получены. Недостаточно локальных ресурсов и данных для анализа. Необходимо подключение к базе знаний пользователя. Произвести? Да, кратко ответил я. Зря это сделал. Когда-то, правда не знаю, когда я думал, что эта штука хозяйки делала мне больно. Это оказалось не так. Сейчас ощущение было таким, будто кто-то прогрызается мне прямо в мозг. Не знаю, сколько это длилось. Я думал, что бесконечно долго, и что от этой странной боли в своей голове я сойду с ума. Но как ни странно не сошел. Даже не пискнул и не брыкнулся, что непонятно. Рецепторная и нервная реакции оператора на время процедуры подключения были заблокированы. — Если заблокированы, то почему же я все это так прекрасно почувствовал? — зло спросил я. — Нет данных, просто ответили мне. Но зато практически сразу последовала фраза. Анализ полученных параметров текущей активности медицинского модуля завершен. — Ну и что там? — спросил я. «Ментамодуль находится в режиме, запрограммированном на извлечение нейросети из оператора. Вероятность извлечения нейросети – 100%. Вероятность сохранения целостности нейросети – 100%. Вероятность гибели оператора – 70%. Вероятность необратимых повреждений мозга оператора – 100%. «Ну ничего-то себе!» – резко забеспокоился я. «Так это я в любом случае, если не труп, то полный дебил!» Как-то такая перспектива меня тоже не сильно устраивает. Но что-то меня немного смущало в последней полученной информации, и тут до меня дошло. — Постой! — обратился я к этой самой нейросети. — А как ты вообще узнала о грозящей мне опасности, если данные получены только сейчас? Предыдущий информационный пакет данных Получен от самого оператора и передан управляющий интерфейс с одним из активированных ментамодулей. — Чего? — удивился я. — Как это, переданный мной? Я и находился-то без сознания. — Нет ответа. — А что за ментамодуль? — спросил я о том, за что зацепился мой слух. — Модуль, отвечающий за ментальную и информационную активность оператора. — Ага, все стало еще понятнее. Хотя ментал это вроде что-то из каких-то непонятных способностей человека, вроде интуиции, телепатии и прочего. О, они и называются вроде ментали. Необычно. Ну да ладно, примем на веру. Что делать дальше? Счет. Раз. Я в каком-то медицинском модуле. 2. Из меня хотят извлечь какую-то нейросеть, предположительно ту, с которой я общаюсь. Блин, так она во мне. Полезно иногда начинать думать. Надеюсь, это что-то вроде небольшого импланта, и со стороны его совсем незаметно. 3. Нейросеть каким-то образом смогла подключиться к этому самому автодоку. 4. Если смогла подключиться и просканировать, то почему бы и не остановить? Попробуй завершить активную операцию медицинского модуля. Передаю я нейросети. Меню отключения заблокировано внешним интерфейсом. Нет возможности провести отключение. Плохо. Думаем дальше. 5. Нельзя отключить. Нужно выиграть время. Нужно максимально замедлить процесс работы. На каком этапе сейчас процесс извлечения нейросети? Текущий этап предварительного сканирования, он завершится через 15 секунд. Следующим будет, я так понимаю, этап извлечения. Нет, этап подготовки препаратов и загрузки нужного набора микропрограмм по обеспечению работы аппаратуры хирургического модуля. Длительность работы этапа 7 секунд. Понятно. Есть ли возможность замедлить эти процедуры? Текущий этап уже не подвержен внешнему влиянию, так как проводится обработка и выгрузка результатов на визор медицинского модуля. Несколько мгновений и следующий ответ. Последующие этапы защищены на уровне микрокода. Необходим административный доступ к ресурсам модуля. Время его получения с учетом всех задействованных ресурсов 28 секунд. Так, это гораздо дольше того времени, когда меня начнут препарировать. Не подходит? Шесть. Не можем затормозить на программном уровне. Что тогда сможем? Так, а если тормозить не само исполнение необходимой операции, а сделать так, чтобы она сама затормозила? Не по собственной инициативе, а по косвенной причине. Так сказать, воспроизвести ту болезнь, всех наших домашних компьютеров, загаженных разным левым программным обеспечением, иногда убивающим производительность в ноль, провести своеобразную, настроенную именно под это оборудование, dos атаку и заставить этот, в общем-то, похожий какой-то умный аппарат отказаться работать из-за нехватки ресурсов и невозможности им сделать еще что-то дополнительное. Приведем нашу идею отказа в обслуживании в действии. Интересно, тут антивирусное программное обеспечение применяет и стоит ли оно? Так, приступаем. Перечислили доступные тебе на текущий момент опции и операции по управлению медицинским комплексом. Процесс повторного сканирования, процесс обновления микрокода, процедура экстренного открытия капсулы, процесс автодиагностики. Чего? «Так можно открыть капсулу, не останавливая операцию?» «Несколько мгновений». «Активация процедуры экстренного открытия капсулы возможна вплоть до начала активации хирургического или иных модулей прямого воздействия». «Да включай ее!» — сразу сказал я. «Опция неактивна. Процесс экстренного открытия завершится уже после начала работы хирургического модуля В этом случае экстренное открытие медицинского модуля невозможно. Хм, понятно. Наверное, даже разумно. Но мне от этого не легче. Что из перечисленных опций ты можешь сейчас активировать? Повторное сканирование, обновление микрокода, автодиагностику. Совместно параллельное выполнение этих операций возможно? И что из них можно запустить Несколько раз для параллельного выполнения. Все операции можно выполнять параллельно. Параллельный запуск нескольких экземпляров одной и той же операции доступен только для процесса автодиагностики. Сокращается время диагностики, но возрастают накладные расходы, мощности и ресурсы, выделяемые под ее выполнение. Причем диагностируемый ресурс медицинского модуля – На время сканирования переводится в неактивный режим и отключается от системы. О, уже лучше. Рассчитай, сколько потребуется запустить экземпляров этой опции, чтобы единовременно отключить весь аппарат. 7943. Ничего себе. Если аппарат будет отключен, система экстренного открытия сработает или вообще отключится? При отключении медицинского модуля... Все магниты в замке автоматически будут деактивированы. Значит, и вылезти я смогу. Сколько времени у меня будет? Восемь секунд. Не густо. Мне казалось, что автодиагностика проработает дольше. Но это все равно лучше, чем ничего. Только вот интересно, я хоть двигаться-то смогу? А то я лежу сейчас и даже тело свое ощущаю, как сквозь какую-то пленку... Выполняю активацию нанитов. Задаю программу восстановления физического состояния оператора. Двигательная активность будет восстановлена через 6 секунд. Радует меня новостью нейросеть. Тогда через 6 секунд, и запуская все экземпляры процесса автодиагностики, даю последнее указание «Я». И морально готовлюсь к событиям. Черт! Забыл про замершее время. — Долго я еще буду ждать? — Как только все процессы будут запущены, переключи меня в текущий режим восприятия. Дал я приказ нейросети, вспомнив, как еще тогда на арене в нужный момент времени меня автоматически выкидывало и закидывало в него. Принято к исполнению, передала мне нейросеть. Да, и вообще, переключай меня в этот самый боевой режим, При какой-либо опасности или внешней угрозе решил я перестраховаться на всякий случай. Сейчас режим параноика если тут такой есть. Мне только на руку. Задача выжить, ее нужно выполнить. Изменен алгоритм реагирования, доложила нейросеть. Какой статус присвоить новому режиму? Максимально приоритетный, ответил я. Выполнена... Ну и ладненько. Посмотрим, что будет дальше. И только после этого я уже самостоятельно вышел из того состояния транса, в котором находился. Все дублирующие экземпляры автоматической диагностики медицинского модуля запущены. Было первым, что я услышал, провалившись в транс. Казалось бы, только из него вышел, а уже обратный отсчет. Все составные модули автодока отключены, магнитные замки деактивированы. Понятно. Процесс пошел. У меня восемь секунд. Так, что у меня есть? Пытаюсь проанализировать свое физическое состояние. Не первый вопрос. Могу ли я уже пошевелиться в этом состоянии? Стараюсь поднять руку. Перегрузка костно-мышечной системы оператора в 212 раз, выполняя подключение нитов Конечно, не знаю, как это выглядит со стороны, но рука сейчас хотя бы стала шевелиться и понемногу подниматься. Долгие мгновения, и, наконец, я упираюсь ладонью в крышку этого автодока. Усилие... Подключены дополнительные резервные мощности, сообщат нейросеть. Достигнута предельная нагрузка на опорно на двигательный аппарат оператора. Ну, достигнуто и достигнуто. Главное, что крышка начала медленно приподниматься. Проходит некоторое время, я уже вижу перед собой щель, в которую, по моим ощущениям, способен спокойно проскользнуть. На всякий случай... Приподнимаю крышку этого медицинского гроба еще на несколько сантиметров и потом опускаю руку. Все так же, не слишком торопясь, она ложится на уже вполне видимый мною край этого медицинского ящика или бокса. Не слишком понятно, чем он тут является на самом деле. Свет. Я вижу вполне нормальный, хотя и слегка тусклый свет и, как следствие, вижу уже вполне нормальную картинку окружающего меня пространства, наложившуюся на структурную модель и модель, построенную нейросетью. Ну, все вроде не так и плохо. Я уже практически выбрался из автодока. Но почему все еще не отключен боевой режим? Или почему я все еще чувствую опасность? Все так же медленно я выскальзываю из бокса, Вернее, будет не так. Не выскальзываю, а как бы вытекаю. Даже не знал, что так умею. Но вышло вполне себе быстро и плавно. Вокруг же полностью нормальная картинка какого-то помещения. Видимо, я мною вполне обыденно и именно так, как я привык. Ну, с учетом дополнительных нововведений, которые я заметил, находясь в боксе. Так в помещении сейчас... Кроме меня три человека, а люди ли они? Он тот, что прямо напротив меня, но уж точно никак не похож на человека. Скорее на какое-то чешуйчатое, прямоходящее существо в каком-то комбинезоне. Не знаю его. Второй, ба, да это мой знакомый, который блондин. Это точно человек. А третий, блин, похож на крысу. Был у них тут некто крыс. Буду считать, что это он. Так, рассуждаем дальше. Я в медотсеке. Ну, коль тут какая-то медицинская капсула. Тут трое. Блондин, вроде кричка Корявый, крыс и, получается, док. Дальше. Все замерли. Опасность исходит от кого-то из них. Я вспоминаю нейросети о том, что было когда-то на той арене. Оценить уровень исходящей угрозы, приказываю я. Выполняю оценку уровня опасности. Сканирование завершено. Уровень опасности в радиусе 500 метров обнаружено. 70 объектов с индексом интеллекта, превышающим пятый уровень, разумное. Уровень опасности от 30 единиц выше. Более точные данные можно получить при индивидуальном сканировании. В радиусе доступном... Для индивидуального сканирования находятся три существа: первое хуман, степень угрозы 32 единицы, вооружение бластер армейского образца неизвестной модификации, десантный нанотриллиумный нож. Наиболее важные зоны поражения, уязвимые точки. По мере выводимого мне отчета все, о чем только что упоминалось, подсвечивалось на модели находящегося тут человека. Блондин, значит. Он для меня человек, а для тех, кто создал эту нейросеть, хуман. Второе. Релаяц. Подсветился крыс. Уровень опасности 20. Вооружение гражданский ударник разрешенного образца марка горизонт снят с производства 7 лет назад. Дальше были зоны поражения и уязвимые точки. Третье. Вот тут как раз и взвыла моя внутренняя сирена. Представитель расы Ракшас, высветился док, весь помеченный темно-бурым. Степень угрозы неизвестна. Минимальный уровень опасности превышает 200 единиц. Запрещено нахождение на территории Содружества. В контакт не вступать. Ага, не вступишь тут. Вот он, напротив меня стоит. И что он делает? Тянет руку к своему поясу. Я так привык, что в этом неподвижном мире живут только я, что не обратил внимания на то, что и этот ракшас тоже может двигаться и не намного медленнее меня. Вооружение: армейский бластер десантного образца Тайфун запрещено ношение для гражданских лиц. Десантный костюм «Таранец», запрещено ношение для гражданских лиц. И дальше пошли наиболее вероятные зоны поражения и возможные уязвимые точки. К сожалению, их практически не было. Только на голове. Две. Глаза этого странного чешуйчатого существа. Все, надо действовать. Счет по привычке командую я себе. Так мне проще решать те проблемы, что у меня есть. Первое. Почему-то док медлит с выстрелом. Это мне только на руку. Второе. Нужно уйти с линии атаки. Третье. Вариантов три, но два из них помечены как, вероятно, зона поражения. Я еще не понял почему, но решил довериться нейросети. Четыре. Медленно присаживаюсь, как бы продолжая свое падение. Примерно так и должна выглядеть моя попытка выбраться, из медицинского бокса со стороны. Пять. Я на полу. Но мне нужно пролезть под камерой, что сейчас находится как раз надо мной. Шесть. Ракшас понимает, что я ускользнул от него не просто так, и мне вслед раздается выстрел. Но он пролетает у меня над головой. Есть. Несколько мгновений, Пока док возьмет поправку и прицельно выстрелит в меня. Семь. Я оказался на другой стороне позади медицинского модуля. Тут замерли неподвижными статуями блондин и крысоподобный. То, что мне нужно. Не поднимаясь с пола, подползаю к блондину, он вооружен лучше, да и стрелять отсюда сподручнее. 8. Не уверен, что тело этого человека защитит меня от выстрела армейского бластера, а потому просто вытаскиваю находящийся на поясе у этого бандита десантный нож и на возвратном движении перерезаю ремень, держащий кобуру на поясе. Бластер изъя вытащить было бы не так удобно, как ножик. Девять. Делаю я это вовремя, так как буквально в следующем мгновении в груди блондина появляется огромнейшая кровавая дыра. Десять. Поздно. Я уже откатился за какой-то высокий ящик. Одиннадцать. Док должен видеть оба выхода из-за него. «Поднимаю голову вверх, а вот если я с него заберусь вон в ту странную и непонятную нишу под потолком, то он меня вряд ли убедит». «Двенадцать. Бластер за пояс, нож в руки, удар в верхний край ящика, подтягиваясь оказываясь на нем. Не подлезая к краю, забираюсь в нишу и уже по нему ползу в сторону этого змееподобного. подобного». «Тринадцать. и -ан. Только стрелять в него неудобно». Не вижу его глаз, которые как раз и указаны как единственные уязвимые точки. 14. Зато нейросеть говорит о том, что у него где-то в районе шеи есть еще одна точка уязвимости. Правда, ее с этого угла обзора не видно. Ее вообще ниоткуда не видно. Чтобы ее достать, нужно оказаться прямо за ним. 15. Не зря я залез в этот желоб, По нему осторожно, как червяк, создается такое ощущение, что я всю свою сознательную жизнь только так и перемещался. Я доползаю до того места, где он засел. Тоже ведь не сидит и не ждет меня на одном и том же месте. Переместился гад. Шестнадцать. Сзади к нему не подобраться. Позади него еще какой-то ящик. Хотя я посмотрел на зажатый в руке бластер утереть то мне, в общем-то, нечего. Семнадцать. Падаю вниз. Жду, жду, жду. Восемнадцать. Выстрел. Нет, не враг шасса. Нет, себе под ноги. Ящик разлетаться в дребезги. Девятнадцать. Вот я и за ним. Он начал разворачиваться в мою сторону. Двадцать. Он не успел. Лезвие отличного армейского ножа. Пошло точно туда, где и наметила на модели маркером нейросеть, уязвимую точку. Все. Бой. Нет, не все. Отсюда хорошо виден последний оставшийся в живых. Крыс. 21. Поднять руку, прицелиться, выстрелить. Голова крыса разлетелась в мелкие шметки. А вот теперь, по крайней мере, тут все.